и садился в своё глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным. Он не спеша наливал себе рюмку водки. Ну, здоровье молодого поколения! Фух. После разговора с Лаевским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 Жаль, парня. Вот уж кого мне не жаль. Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Но. Тони, братец, тони. <свят> неправда, ты бы этого не сделал. Ну, почему ты думаешь? Я также способен на доброе дело, как и ты. <свят> ну, разве утопить человека доброе дело? <свят> Лаевского? <свят> да. В окружке, кажется, чего-то не достается. Да? Лаевский? Да.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 Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорить дурно о благороднейшем человеке. Не перебивай, Александр Давидович. Я сейчас кончу.